Глава пятьдесят «Боже мой!» Мэгги услышала рев мотоцикла до того, как увидела его. Она стояла у входа в паб, слегка растерянная, гадая, правильно ли оделась. Старые выцветшие левайсы, грубые замшевые ботинки и мешковатая толстовка с надписью «Роллинг Стоунс», волосы заплетены в косу сбоку. Во всяком случае, практично для езды на мотоцикле и пикника на пустоши. «Она выглядит как рокерша или как дура?» «Это не имеет никакого значения», — напомнила она себе. «Это не настоящее свидание, просто маленький спектакль, небольшое развлечение для двоих, не готовых к чему-то более серьезному». Несмотря на это, Мэгги почувствовала волнение, когда Рассел ворвался на парковку и резко затормозил перед ней. «Мотоцикл показался ей гигантским», Скульптурное изваяние серебристого, черного и красного металла. Рассел перекинул ногу через седло и спрыгнул. Снял шлем и потряс головой. Злохмаченные волосы рассыпались по кожаной куртке. «Привет», — произнес он с улыбкой. «К полету готовы?» «Наверное», — ответила Мэгги, и в ее душу закралось сомнение. «Все реально, она поедет на мотоцикле. На большом». Рассел открыл багажник и протянул ей шлем и кожаную куртку. — Наденьте. — И понеслись. Она возилась с застежками, а в животе у нее похолодело. — Может, еще не поздно отказаться? Мотоцикл оказался намного больше, чем она себя представляла. Сбоку огромная серебристая выхлопная труба. — Что это? — вежливо поинтересовалась она. — Он назвал модель. — Дукати 900 SS но Мэгги это ни о чем не говорила. «Красавчик!» — произнесла она, неуверенная, какое слово подобрать. Говорить, что ей нравится его цвет, неуместно. Он только кивнул. «Готовы? Садитесь позади меня и просто держитесь. Постарайтесь расслабиться и повторять то, что делаю я. Когда я наклоняюсь, наклоняйтесь тоже. Все дело в равновесии». «Черт!» — подумала Мэгги. Она будет болтаться сзади, как мешок с картошкой. Абсолютно унизительно. — Ладно, — с трудом прохрипела Мэгги. У нее пересохло во рту. — Не волнуйтесь, вы привыкнете. Просто похлопайте меня по плечу, если нужно остановиться. Он улыбнулся. — Итак, давайте дадим деревне повод для разговоров. Он снова оседлал мотоцикл. Мэгги взгромоздилась позади довольно неэлегантно. Ей было не по себе от того, что она так близко к его крепкому телу в кожаной куртке, но сдвинуться было некуда. Она неуверенно положила руки ему на талию. Неожиданно мотоцикл с ревом рванул с места. Они вылетели с парковки и выехали через деревню на главную дорогу. Все произошло быстрее, чем Мэгги могла представить. Или ей так показалось, ведь он вряд ли станет превышать дозволенную скорость. Она напомнила себе, что в прошлом... Рассел был дорожным полицейским. Если с кем и отправляться в первую поездку на мотоцикле, то лучшего выбора нет. Она была так напугана и напряжена, что не заметила, видел ли их кто-нибудь или нет, когда они промчались по Рашбруку. Асфальт проносился под ними. Мегги хотела закрыть глаза, но так был бы еще хуже. Они проскочили через мост в конце деревни, и ей показалось, что она лишилась желудка. Они добрались до поворота, и Рассел наклонился, чтобы вписаться в поворот. Она попыталась повторить его движение, надеясь и молясь, что не нарушит равновесие, хотя ее интуиция сопротивлялась. Впереди была прямая дорога, и он прибавил скорость. Ей казалось, она не переживет стресс от ускорения, скорости, ужасающего чувства полного отсутствия способности что-либо контролировать. «Одно неправильное движение и конец». А хлопай его по плечу», — говорила она себе, — «и все остановится. Ты будешь в безопасности». Но Мэгги не хотела выглядеть трусихой. Они уже направлялись в сторону вересковой пустыши по берегу реки, которая притекала вдоль дороги. Мэгги начала немного расслабляться. Начала догадываться, когда нагибаться в одну или в другую сторону. Сдавленность в горле стала проходить, и паника улеглась. Она даже могла теперь дышать. Поля, деревья и живые изгороди проносились мимо. Дома возникали перед ними и исчезали позади. Они ехали дальше, и Меги расслабила руки и ноги. Они неслись дальше и дальше, миля за милей, навстречу солнцу, зовущему их вперед. Наконец, они миновали ограду для скота, и перед ними предстал девственный Эксмур. Акры холмистой земли, покрытый утесником и вереском, которые, казалось, простирались до бесконечности. Кроме них, вокруг никого не было, только ласточки порхали над головой. На миг Мэгги почувствовала себя необузданный и страстный лорный дун, скачущий верхом по древней земле ее предков, убегающий от навязанного ей жениха. Бабушка Кэтрин подарила Мэгги книгу, когда та была девочкой, и Мэгги, приезжая в Вистерия Хаус, перечитывала роман снова и снова в комнате для гостей. Теперь Рассел ехал по узкой дорожке, отходящей от главной дороги, к каменному мосту через мелкую речку. Он подъехал к мосту и остановился. Снял шлем. «Приехали», — сказал он. «Отличное место для пикника». Мэгги спрыгнула с мотоцикла. От напряжения у нее подгибались ноги, а от счастья, что осталась жива, кружилась голова. И ее поразила уединенная красота места. «Это все еще Рашбрук?» «Да, мы ехали вдоль реки, которая течет по пустоши. Можно вернуться домой, если идти вдоль реки, если захотите. Пойдемте». Она пошла за ним следом к траве у кромки реки. Река была мелкой, вода радостно журчала, перекатываясь через плоские камни. Стрекозы кружились и метались перед ними. Мэгги вдохнула воздух, наполненный резким запахом участника, и следов пони. Они сели, и Рассел достал из багажника провизию. Каждому по гигантской булочке с сосиской и бутылку яблочного сока, который разлил в жестяные кружки. Простое угощение, но каждый кусок и каждый глоток были божественными, возможно, потому что Мэгги была счастлива, что пережила путешествие. «Я здесь никогда не была, хотя я приезжала каждое лето в Рашбрук к бабушке и дедушке», — призналась она. «Здесь чудесно!» «Я приезжаю сюда, когда хочу побыть один», — сказал Рассел. «Когда хочу подумать. Вы понимаете?» «Я понимаю. Хотя, если честно, я ненавижу быть одна. Мне нужны люди. Я впадаю в панику, когда остаюсь одна. А я впадаю в панику, когда встречаюсь с людьми, с большинством из них», — добавил он, взглянув на нее, и Мэгги покраснела, не совсем понимая, что он имел в виду. Я навидался всякого, когда служил в полиции. Знаете, в моей обязанности входило понять, что движет людьми. И я видел много такого, что мне было не по душе. Пришлось увольняться, пока не растерял всю веру в человечество. А тут еще и развод. Моя дочка говорит, я превратился в унылого мизантропа. «Надо же», — сказала она, — «а у меня все наоборот. Люди были так добры ко мне, когда Фрэнк умер». «Даже не представляете». «Что ж», — произнес он, — «быть может, с вашей помощью мне удастся восстановить веру в человечество». Их взгляды встретились, и она была зачарована. Нельзя отрицать, что ее тянуло к нему. Он был все еще силен, словно высечен из крепкого йоркширского камня. Но его признание выдавало ранимость, ему нанесли обиду. Вдруг его глаза загорелись... И Рассел показал жестом, чтобы она обернулась. У нас гости, сказал он со смехом. Мэгги обернулась и увидела в нескольких футах пару эксмурских пони, которые с интересом смотрели на них. Напряжение спало, больше не надо было мучительно думать, что сказать. Когда они покончили с едой, Рассел свернул свою кожаную куртку в некое подобие подушки и лег на спину, положив руки за голову. На нем была Черная футболка, и Мэгги были видны его бицепсы, словно вырубленные долотом. Ей нестерпимо захотелось лечь рядом и положить голову ему на грудь, чтобы услышать, как бьется его сердце через тонкую ткань футболки. Но вместо этого она легла на приличном расстоянии, чувствуя тепло, исходящее от земли сквозь сухую упругую траву. Какое-то время они лежали, глядя на небо, на медленно проплывающие облака, слушай как журчит вода в реке это рай сказал он и она вздрогнула приятно на время расстаться со свиньями хотя я обожаю каждый волосок на их милых мордочках почему именно свиньи ей хотелось узнать о нем больше свиньи прелесть всегда их любил когда я был мальчиком мы жили недалеко от свинофермы и я работал там на каникулах поэтому кое-что я уже знал Я всегда мечтал купить небольшой участок земли, когда уйду со службы. Значит, мечта сбылась? Наверное. Жизнь размеренная. Со свиньями можно быть самим собой. Мне нравится ухаживать за ними. Это продажами я терпеть не могу заниматься. Но нужны деньги, иначе какой смысл? Хотя мне это нелегко дается навязываться. В этом я могу вам помочь. Как? Это то, чем я занимаюсь, вернее, занималась. Маркетингом, планами продаж, поставками. Надо же. Похоже, он был приятно удивлен. Если сможете, дайте мне пинка для ускорения. Моя дочь всегда говорит, что у меня должен быть деловой подход. Большая ошибка — это что-либо предпринимать, не имея стратегии. Он засмеялся. Именно так я и поступаю, не имея никакого понятия. Я вас приведу в надлежащий вид. Буду ждать с нетерпением. Его голос казался сонным, и Мэгги не была уверена, послышалось ей или нет. В нем была насмешливая нотка и некий намек. Солнце припекало, но ее кости плавились не от солнца, а от внутреннего жара. Она бросила на него взгляд искоса. Глаза плотно закрыты, грудная клетка поднимается и опускается. Внезапно ее охватило слепое желание. «Думаете о том же, что и я?» Мэгги вздрогнула от неожиданности. «Не знаю. Вряд ли. Нам скоро пора возвращаться. Свинья голодают». Ей не хотелось уезжать. Вовсе. «Когда скажете?» Она села и схватила бутылку с водой, чтобы утолить жажду. Он поднялся и встряхнул свою куртку, загородив ей солнце. Когда он поднял руки, она увидела его голый живот и отвела глаза. — Может, броситься в воду, — размышляла Мэгги, — иначе взорвусь. Она собрала остатки пикника. — Что ж, это было мило, — сказала она, думая, как чопорно это звучит. — Да, — согласился он, упаковывая все в багажник. Казалось, солнце застыло на небе, раскрасив его в глубокий бирюзовый цвет. Маленький пони, стоящий неподалеку, дернул головой, словно проявлял с ней солидарность, словно хотел сказать «что-то находишь, что-то теряешь». Мэгги пыталась избавиться от чувства разочарования, говоря себе «Нечего было ожидать, ведь они с самого начала договорились, что не будет ни обещаний, ни преимуществ». Она забралась на мотоцикл позади Рассела. Его кожаная куртка ее обжигала, хотя она и пыталась держаться на безопасном расстоянии. Ей хотелось нагнуться и прижаться к его спине. Мотоцикл сорвался с места, оставив за собой дорожку пыли на пустоши и распугав пони. Мэй обняла его за талию, сосредоточив все усилия на том, чтобы остаться в живых. Мотоцикл Рассела пронесся по бледному гравию перед тремя лебедями и остановился. Мэгги немного стушевалась, слезая с сиденья за его спиной. Было уже почти шесть, и в скором времени в баре проснется жизнь. Начнут приходить люди выпить аперитив на берегу реки или пропустить стаканчик после работы. Но, к счастью, никого из тех, кто мог бы увидеть ее лишенные элегантности приземления, еще не было. Она сняла куртку и шлем, которыми снабдил ее Рассел, сознавая, что выглядит далеко не самым лучшим образом, и положила их в багажник. Она собралась его поблагодарить. Он сидел, раздвинув ноги, держа шлем под мышкой. Волосы в идеальном беспорядке. Он выглядел помрачительно крутым и спокойным. «Спасибо за чудесный пикник», — сказала Мэгги. Рассел ничего не ответил. Просто пристально на нее посмотрел. Потом уголок губ приподнялся в насмешливые улыбки. А затем его глаза загорелись, будто кто-то высыпал в них тюбик сверкающих блесток. Мэгги затаила дыхание и почувствовала, как между ними пробежало электричество, притягивая ее к нему. «Да поцелуй ты его, в конце концов», — сказал голос у нее в голове. Рассел не смотрел на нее, будто не мог дождаться момента, чтобы поскорее уехать. Он бы уже давно смотался, если бы не ждал чего-то от нее. Мэгги вспомнила о защитном барьере, который создавал ее вдовство, даже Марио относился к нему уважительно. Она должна сделать первый шаг. Когда она собралась с духом и подошла поближе, чтобы поцеловать его, из-за угла появилась Хлоя, спеша на смену. Мэгги отступила, стушевавшись и нервно смеясь. Нельзя, чтобы ее застал на месте преступления на парковке паба самый молодой сотрудник. Это совершенно никуда не годится. Тогда до скорого?» — сказала она. «Да очень скоро, я надеюсь», — произнес он. Рассел криво усмехнулся и дернул плечами, давая понять, что если бы не Хлоя, все могло бы сложиться иначе. Мэгги улыбнулась в ответ. Он натянул шлем и завел двигатель. Рев мотоцикла будто пробуравил ее. Она смотрела, как он удаляется, и ее сердце начало биться медленнее. Она слегка оторопела — была совершенно околдована и чувствовала себя такой живой, какой не чувствовала долгое время. На дрожащих ногах Мэгги направилась в паб. Там за столом, обхватив голову руками, сидела Черри. «Мама!» — охваченная тревогой Мэгги ускорила шаги. Черри подняла глаза, лицо осунулось, в глазах страдания. «Я так больше не могу», — сказала она. «Я совершила ужасную ошибку». «Что такое?» меги села рядом и взяла ее за руки. «Что такое, мама? Что случилось?» «Это из-за твоего отца». Я вела себя эгоистично. Я о нем не подумала, когда все это затевала. Меги, мне кажется, я потеряла его. «Что за чушь? Это же папа! Он тебя обожает!» Мэги представить не могла, чтобы Майк бросил черри. Я слишком на него надавила, Из глаз Черри брызнули слезы. Он не выдержал. «Вы поссорились?» «Ее родители никогда не ссорились», — подумала Мэгги. И Черри никогда не плакала. «Не то чтобы поссорились, но он собирается выставить Адмирал Хаус на продажу. Занят своими делами. Уехал в Берлин». «Навсегда?» Мэгги была в смятении. «Встречается с кем-то по поводу выставки. Но, быть может, навсегда, я не знаю». Но я должна что-то предпринять. Черри оглядела пап. Это было потрясающе. Но не стоит того, чтобы потерять майка. Я без него не могу. Он прав. Я оставила его в одиночестве. Увлеклась этим. Совершила безумную покупку и забыла, что действительно имеет значение. Мы. Я и он. Вы можете поговорить об этом. Вы по-прежнему любите друг друга. «Конечно, любим. Но мне кажется, мы с папой и пап несовместимы. Придется продавать. Не прямо сейчас. Нужно показать прибыль за несколько месяцев, чтобы получить лучшую цену». «Подожди», — сказала Мэгги. «Ты снова делаешь это? Торопишься?» «Я боюсь его потерять». «Не потеряешь. Поверь мне, не потеряешь. Но пап отнимает все мое время, а я должна быть с ним». Позволь мне тебя заменить. Мэгги была спокойна. Я уже думала, что ты не захочешь пропадать здесь вечно. И самое логичное — это выкупить папу тебя. Почему тогда не сделать это раньше, чем позже? Черри заморгала от удивления. Это как? Глаза Мэгги загорелись от решительности. Вероятно, я не смогу выплатить сразу всю сумму. Но если мы придем к договоренности, возможно, оставишь за собой долю, У меня есть деньги от продажи тайна. Я могу продать в дом в Эвен-Минстере. Дом не заложен, он хорошо поднялся в цене со времени, когда мы его купили. Но это твой дом, и дом Розы, и Фрэнка. Мне, конечно, придется поговорить с Розой, но это всего лишь четыре стены. Я не могу цепляться за него до конца своих дней. И если можно с его помощью построить новую жизнь для нас, это хорошо, не так ли? С собой мы можем взять дух Френка. Какое-то время Черри ничего не говорила. Она смотрела на стол, обдумывая сказанное, складывала цифры, анализировала последствия и практическую часть дела, пытаясь одновременно побороть панику. Она не может потерять майка. Не может потерять человека, с которым провела почти всю жизнь. Но она не может пожертвовать будущим дочери ради своего будущего или будущем розы. Роза и Герти вплелись в ткань Рашбрука. Может ли предложение Мэгги стать решением? Черри могла бы остаться спящим партнером, владеть долей, принимать участие, но не быть ответственной или связанной по рукам и ногам ежедневными заботами. Она могла бы освободиться и жить жизнью, о которой они с Майком мечтали, наслаждаться приключениями и новыми впечатлениями. «Мам, я чувствую...» Это самое подходящее место для меня. Мне нравится создавать команду и налаживать работу. Винни, Хлоя и другие. Я не могу все это бросить. И мне нравится снова быть в Рашбруке. Он стал для нас домом. Я могу устроить здесь свое будущее. Я чувствую себя счастливой, довольной. Я думала, что никогда не испытаю это снова. Мэгги умолчала о том, что только что произошло на улице между ней и Расселом. Это было как глазурь на торте, обещание романа и веселья и головокружение от новой встречи. При этой мысли у нее похолодело в животе. Черри улыбнулась сквозь слезы. «Если это то, что тебе нужно, мы найдем способ. Для нас всех. Я поговорю с Розой. Их с Герти безопасность самая важная. Но, похоже, она здесь тоже намного счастливее». Черри кивнула паника и боль немного улеглись. Она могла мыслить яснее. Но что-то ее по-прежнему беспокоило. Что-то, что она должна была разрешить как можно скорее. Она не могла рисковать тем, что было для нее самым важным. «Как думаешь, сможете обойтись без меня пару дней?» — спросила она. «Конечно», — кивнула Мэгги. «Но только до выходных. Думаю, крепость выстоит». Черри улыбнулась. «Вернусь в пятницу вечером». «Все к насосам!» Bo